Глава шестнадцатая. Ключ к освобождению. Главным намерением при изучении Дхаммы, учения Будды, является поиск пути, позволяющего выйти за пределы страдания и достичь умиротворения и счастья. Изучаем ли мы ментальные или материальные феномены? Исследуем ли ум Чита или присущие ему ментальные факторы Чета-Сика? Лишь тогда мы находимся на правильном пути, когда добиваемся освобождения от страдания, то есть достигаем своей основной цели. Для возникновения страдания необходимо наличие причины и условий. Вам следует четко понять, что когда ум успокоен, он находится в своем естественном, подлинном состоянии. Как только в уме начинается какое-либо движение, он становится обусловленным, сангхара. Когда ум чем-то увлечен, он становится обусловленным. Когда возникает неприязнь, ум становится обусловленным. Желание ума двигаться сюда или туда возникает в силу его обусловленности. Если этим ментальным усложнением не сопутствует осознавание, то ум последует за ними, и эти усложнения сделают его обусловленным. Каждый раз, когда в уме начинается движение, в тот же момент он становится относительной реальностью. Поэтому Будда учил нас созерцать эти хаотичные движения ума. Каждый раз, когда в уме происходит движение, он становится нестабильным, обусловленным непостоянством, а нича, неудовлетворенностью, духа и отсутствием независимого существования или самости, анатто. Эти три характеристики универсальны для всех обусловленных феноменов. Будда учил, что следует наблюдать за движениями ума, созерцать их. Это учение схоже с учением о взаимозависимом возникновении патича-самупада, в котором говорится о том, что неправильное понимание авиджа является причиной и условием, для формирования отпечатков волевых кармических действий Сангхара, являющихся причиной и условием возникновения сознания Виньяна, которое, в свою очередь, приводит к возникновению ментальных и материальных феноменов Нама-Рупа и так далее, как указано в изучаемых нами доктринальных текстах. Будда рассматривает каждое из звеньев этой цепи взаимозависимого возникновения отдельно, чтобы облегчить нам понимание. Это является наиболее точным описанием реальности. Однако, когда этот процесс происходит в реальной жизни, Ученые-теоретики не в состоянии отследить, как он проходит. Это напоминает то, как человек падает на землю с вершины ветвистого дерева. Мы понятия не имеем, сколько веток поломали, пока долетели до земли. И точно так же, когда в уме неожиданно возникает ментальный образ – то если он ему нравится, устанавливается позитивное эмоциональное состояние. Ум определяет этот ментальный образ как «хороший», не осознавая той последовательности причин и условий, которая к нему привела. Этот процесс происходит в соответствии с тем, что описано в теории. Но в то же самое время он выходит за рамки этой теории. В уме не возникает предупреждающей таблички «это заблуждение». Это отпечаток, сформированный волевыми кармическими действиями. Это сознание. Этот процесс, когда он начинает происходить, не дает ученому теоретику никакого шанса успеть вспомнить весь список этапов, которые его составляют. И хотя Будда проанализировал и подробно объяснил всю последовательность этапов этого происходящего в уме процесса, для меня он все еще напоминает Падение с дерева. Когда мы валимся на землю с верхушки дерева, у нас нет возможности оценивать, сколько метров и сантиметров мы пролетели. Но что мы точно знаем, так это то, что мы с характерным шлепком ударились об землю, и это было очень больно. В уме все происходит точно так же. Когда он проваливается во что-то, все, что мы успеваем заметить, это боль. Откуда же берется все это страдание? Вся эта боль, грусть и отчаяние. Они не приходят из книг по теории. Там нигде не описаны подробности наших страданий. Наша боль никогда не будет полностью совпадать с теорией, но и то, и другое одного поля ягоды. Итак, ученость как таковая не может угнаться за реальностью. Вот почему Будда учил нас... поддерживать ясное самоосознавание чтобы не возникало в нашем уме самоосознавание должно возникать одновременно с ним когда то что осознает в гармонии с истиной то ум и его ментальные образы распознаются как нечто не имеющие к нам отношения. В конечном итоге все эти феномены должны быть забракованы и отброшены, как будто они обычный мусор. Нам нельзя цепляться за них и полагать, что они имеют для нас хоть какое-то значение. Учение Будды не построено таким образом, чтобы мы цеплялись за свои концепции об уме и возникающих в нем ментальных образах. Его единственным намерением было научить нас распознавать, что они отличаются непостоянством, неспособностью принести удовлетворение и отсутствием независимого существования. Распознав это, мы просто оставляем все, как есть. Отстранитесь от них. Сохраняйте осознавание и наблюдайте, как они возникают. Ум уже обусловлен. Он привык избегать состояния чистого осознавания, выворачиваться из него. И вот этим самым выворачиванием он создает обусловленные феномены, которые затем на него же и воздействуют, в результате чего происходит усложнение. Этот процесс дает рождение плохому и хорошему, И всему остальному, что существует под солнцем. Будда учил нас, что следует отказаться от подобного восприятия. Однако вначале вам следует ознакомиться с теорией. Тогда в дальнейшем вы сможете это сделать. Это естественный процесс. Ум так и работает. Такова ситуация с ментальными факторами. Возьмите для примера благородный восьмеричный путь. Когда благодаря мудрости пания прозрение позволяет нам достоверно воспринимать феномены, то подобное правильное воззрение ведет к правильному намерению, правильной речи, правильному образу действия и так далее. Этот процесс включает в себя связанные с ментальными факторами условия, которые возникли благодаря сохранению осознавания. Это осознавание похоже на светильник, освещающий путь темной ночи. Если вы обладаете истинным осознаванием, то оно будет последовательно освещать все ступени вашего дальнейшего пути. Это осознавание присутствует одновременно с возникновением любого события нашего опыта восприятия. Если бы не существовал ум, то не существовало бы и это осознавание. Все это – феномены ума. Как сказал Будда, ум – это просто ум, это не индивидуум, это не существо, это не что-либо, что обладало бы независимым существованием, и это не я сам. Это не мы и не они. Дхамма – это просто Дхамма. Это естественный процесс. Это не какое-либо «я». Он не принадлежит ни нам, ни кому-то еще. Это не что-то. Какое бы событие опыта восприятия, не разворачивалось в данный момент, оно происходит в рамках пяти фундаментальных категорий кхандх – тело, ощущений, памяти, восприятия, мышления и сознания, Будда Учил нас оставить все это как есть. Медитация напоминает деревянную палочку. Медитация прозрения випассана является одним концом этой палочки, а успокоение ума самадха другим. Если мы берем в руки такую палочку, Что берем один ее конец или сразу оба? Любой, кто берет палочку в руку, берет сразу оба ее конца одновременно. Тогда какая часть медитации – это самадха, а какая – випасана? В каком месте начинается то, что мы считаем одним концом палочки, а в каком – то, что мы считаем другим ее концом? Обе эти медитации являются умом. Когда ум находится в состоянии покоя, этот покой сначала возникает благодаря практике самадхи. Мы фокусируем внимание и приводим ум в состояние медитативной концентрации – самадхи. Но если мы вдруг выйдем из этого состояния умиротворения и покоя самадхи, то вместо него возникает страдание. Почему так происходит? Потому что покой, достигаемый с помощью медитации самадхи, также опирается на привязанность. Эта привязанность может стать причиной страдания. Умиротворение не является концом пути. Будда открыл, опираясь на свой собственный опыт, что подобное состояние успокоения ума не является совершенным. Это состояние не устраняет причины, приводящие в движение процесс существования. Условия, приводящие к перерождению, все еще не устранены. Тогда он понял, что его духовное развитие все еще не достигло совершенства. Почему он так решил? Потому что страдание продолжало возникать. Поэтому, используя состояние покоя с помощью практики самадхи, он продолжал выполнять созерцание. аналитическое исследование обусловленной природы реальности до тех пор пока не освободился от всех привязанностей, даже привязанности к состоянию покоя ума. Состояние покоя тоже принадлежит миру обусловленного существования и относительной реальности. Цепляние за подобную разновидность успокоения – это цепляние за относительную реальность. И пока мы за нее цепляемся, мы будем увязать в болоте существования и перерождения. Радость, возникающая в состоянии покоя самадхи, также ведет к продолжению существования и перерождения. Как только беспокойство и возбуждение ума сменяется состоянием покоя, мы начинаем за него цепляться. Поэтому Будда проанализировал причины и условия, ведущие к продолжению существования и перерождению, Поскольку он еще не окончательно разобрался в этом деле и не постиг истину, то, приведя ум в состояние покоя, он продолжал свое исследование, проникая все глубже и глубже в природу вещей, размышляя о принципе существования всех феноменов, связанных как с состоянием покоя, так и с возбуждением. Его исследование продолжалось до тех пор, пока не стало ясно, что существование любого феномена напоминает кусок раскаленного до красна железа. Пять фундаментальных категорий, являющихся основой опыта восприятия любого существа, это лишь кусок раскаленного до красна железа. Когда кусок железа раскаляется до красна, Есть у него место, до которого можно дотронуться, не обжегшись. Есть на нем место, которое было бы холодным. Попробуйте дотронуться до его верхушки, его сторон или его основы. Можно ли о какой-нибудь из этих частей сказать, что они холодные? Подобное невозможно. Этот обжигающий кусок железа раскален до красна целиком и полностью. Мы не должны привязываться даже к состоянию покоя. Если мы ассоциируем себя с этим покоем, предполагая, что есть тот, кто спокоен и умиротворен, это усиливает иллюзию независимо существующего «я» или другими словами души. Это ощущение «я» является частью относительной реальности. Размышляя «я спокоен», «я возбужден», «я хороший», «я плохой», «я счастлив», «я несчастлив», мы загоняем себя в ловушку дальнейшего существования и перерождения, а это означает новые страдания. Если наше счастье улетучивается, то вместо него воцаряется несчастье. Когда исчезает наша печаль, мы снова ощущаем счастье. Пойманные в этот бесконечный круговорот, мы попеременно впадаем то в рай, то в ад. Еще до своего просветления Будда распознал этот паттерн в своем собственном сердце. Он знал, что условия продолжения существования и перерождений еще не устранены. Он понимал, что его работа еще не закончена. Сконцентрировав свое внимание на обусловленности жизни, он продолжал созерцание, приводя его в соответствии с истинной природой реальности. В силу этой причины происходит рождение, в силу рождения происходит смерть, процесс возникновения и прекращение. Таким образом Будда выполнял созерцание с использованием подобных выбранных объектов концентрации для того, чтобы постичь истинную природу в пяти кхантх. Все, что можно отнести к ментальным и материальным феноменам, все, что можно воспринять и о чем помыслить, все это обусловлено. Как только Он обрел понимание, Он стал учить нас, как отстраниться от этого. Как только Он обрел понимание, Он стал нам объяснять, как от этого избавиться. Он вдохновлял других людей самих прийти к пониманию истины. Если мы не сделаем этого, то продолжим страдать. Без понимания мы не сможем оставить все как есть. Если мы хотя бы раз сами увидим истинное положение дел, мы поймем, что и как вводит нас в заблуждение. Будда учил ум. не субстанционален, он не является чем-то. Ум не рождается, чтобы принадлежать кому-то. Он не умирает, будучи чьим-то. Этот ум свободен, светится ясностью и не усложнен никакими проблемами. Проблемы возникают лишь потому, что ум введен в заблуждение обусловленными феноменами, ложной концепцией существования собственного «я». Поэтому Будда учил нас наблюдать за умом. Что мы можем в нем обнаружить в начале? На самом деле ничего. Ум не возникает вместе с обусловленными феноменами и не прекращается с их исчезновением. Когда ум сталкивается с чем-то хорошим, он не изменяется к лучшему. Когда ум сталкивается с чем-то плохим, он не становится хуже. И именно так работает ум, когда обнаруживает свою истинную природу. Происходит постижение, что в сущности все эти процессы абсолютно лишены какой-либо субстанциональности. Прозрение, произошедшее с Буддой, позволило ему увидеть, что все феномены характеризуются непостоянством, не приносят удовлетворения и не обладают независимым существованием. Он хотел, чтобы и мы поняли то же самое. Тогда наше понимание, наше знание придет в соответствие с истиной. Когда мы ощущаем счастье или горе, это знание остается неизменным. Эмоция, считающаяся счастьем, — это форма рождения. Склонность горевать — это тоже форма рождения. Там, где есть смерть, там есть и рождение, а все, что рождено, неизбежно умрет. Все, что возникает и прекращается, пребывает в ловушке бесконечного цикла становления. Как только ум какого-нибудь практикующего приходит к подобному пониманию, у него не остается сомнений в дальнейших становлений и рождений. После этого уже нет надобности уточнять это у кого-то другого. Будда провел тщательное аналитическое исследование обусловленных феноменов. и благодаря этому обрел способность оставить все как есть. Он оставил пять кхантх как есть и сохранял осознавание в качестве непредвзятого наблюдателя ментального процесса. Если он испытывал позитивные ощущения, то не следовал за ними и не становился позитивным. Он просто наблюдал и сохранял осознавание. Если он испытывал негативные ощущения, он не следовал за ними и не становился негативным. Почему он так поступал? Потому что его ум освободился от всех этих причин и условий. Он постиг истину. Обусловленности, ведущей к перерождению, больше не существовало. Он обладал уверенным знанием, на которое можно было положиться. Его ум пребывал в истинном состоянии покоя. Это было что-то, что не было рождено, что не могло состариться или заболеть. и не могло умереть. Это не было ни причиной, ни следствием. Этот ум не зависел ни от причины, ни от следствия. Это было что-то неподвластное причинам и обусловленности. Причины были исчерпаны, и обусловленность была устранена. Этот ум находился за пределами рождения и смерти. за пределами счастья и горя, за пределами добра и зла. Что можно сказать об этом? Это невозможно описать с помощью обычной речи. Когда все поддерживающие условия отсутствуют, любая попытка описать это состояние может лишь привести к возникновению привязанности. Используемые для описания слова станут лишь очередными теориями, возникающими в уме. Теоретическое описание ума и его работы очень точны, но Будда понял, что подобный тип знания сравнительно бесполезен. Вы понимаете что-либо на уровне интеллекта, а затем верите в это. Но на самом деле от такого понимания нет никакой пользы, оно не ведет к успокоению ума. Однако то знание, которое обрел Будда, позволяет оставить все, как есть. Оно дарует способность отречься от всего, все отбросить, потому что именно ум вовлекает нас в то, что считается правильным и в то, что считается неправильным. Если мы достаточно умны, мы вовлекаемся в то, что считается правильным. Если мы глупы, вликаемся в то, что считается неправильным. Такой ум и является миром и благословенный использовал феномены, существующие в этом мире, для исследования самого этого мира. Познав, что на самом деле из себя представляет этот мир, он стал известен, как тот что ясно видит мир. Вернемся к вопросу о самадхе и випасане. Что действительно важно в этих практиках, так это поддерживание в нашем собственном сердце состояний, к которым они ведут. Мы сможем постичь, что они из себя представляют, только если будем сами серьезно практиковать обе эти медитации. Мы можем изучить все, о чем говорится в книгах, рассказывающих о ментальных факторах, но это понимание на уровне интеллекта бесполезно в деле устранения эгоистичных желаний, гнева и заблуждения. Мы лишь изучаем их теоретическое описание. Только нюансы различных характеристик этих ментальных загрязнений. Эгоистичное желание означает то-то и то-то. Гнев – это то-то и то-то. Заблуждение представляет собой следующее. Знание лишь теоретических аспектов позволяет нам только... обсуждать эти загрязнения. Мы о них много знаем, и наш интеллект достаточно силен, но когда они возникают в нашем собственном уме, аналогичны ли они теоретическому описанию? Или нет? Например, когда мы испытываем что-либо, что нам испытывать не хотелось бы, Приводит это нас в уныние? Испытываем ли мы привязанность? Можем ли мы оставить все, как есть? Если возникает неприязнь, и мы ее распознали, сможем ли мы ей не поддаться? Оставим ли мы все, как есть, если заметим неприязнь? Если выяснится, что, обнаружив что-то, что нам не нравится, мы при этом сохраняем в своем сердце неприязнь к данному явлению, тогда нам лучше снова вернуться к изучению. Потому что с нашей практикой все еще что-то не в порядке. Она остается несовершенной. Когда практика достигает совершенства, то мы становимся способны отпустить и оставить все, как есть. Оценивайте свою практику именно по этому критерию. Если мы хотим достичь плода этой практики, нам придется заглянуть в самую глубину своего собственного сердца. Попытка описать работу ума, с позиции множества отдельных моментов сознания и совокупности их характеристик, на мой взгляд, указывает на поверхностное отношение к практике. Практика – это что-то намного большее. Занимаясь изучением, нам следует полностью все усвоить. Обрести ясное и всеобъемлющее понимание. Не получив прозрения, как сможем мы когда-либо со всем этим разобраться окончательно? Такому изучению не будет конца. Нам никогда не закончить свое образование. Поэтому так важна именно практика Дхаммы. Мое изучение Дхаммы заключалось в ее практике. Я ничего не знал об отдельных моментах сознания, или ментальных факторах, я лишь поддерживал осознавание. Если в моем уме возникала мысль, связанная с гневом, я спрашивал себя, почему так произошло. Если возникала мысль, связанная с любовью, я точно так же спрашивал себя, почему сейчас возникла именно такая мысль. Таким было мое изучение. Называется ли это мысль, элементальный образ, какая разница? Просто направьте все внимание на то, что обозначают эти термины, и продолжайте наблюдать до тех пор, пока не разберетесь, что эти ощущения любви и ненависти из себя представляют, до тех пор, пока они не исчезнут из вашего сердца. Когда я стал способен прекращать ощущение любви и ненависти в любых обстоятельствах, я смог выйти за пределы страданий. После этого стало неважно, что происходит в уме и сердце, они оставались свободными. и расслабленными в них не задерживались никакие эмоциональные состояния процесс остановился вам следует практиковать именно так если кто-то хочет бесконечно обсуждать теорию это сугубо их личное дело но сколько бы ни длились дебаты Сама практика всегда сводится к настоящему моменту и к одному единственному принципу. Если в уме что-то возникает, то здесь и сейчас. Большое это или маленькое это рождается здесь и сейчас. Когда оно прекращается, это происходит здесь и сейчас. Как еще? Это может происходить. Будда называл этот единственный принцип практики осознаванием. Когда присутствует ясное осознавание того, чем являются все феномены, если это осознавание пребывает в согласии с истиной, то нам открывается сущность ума. А если эти ощущения только изучать, они просто обманут вас. Вы будете их изучать, а они в это же самое время будут вас дурачить. Лучше и не скажешь. Даже несмотря на то, что вы знаете о них, они вводят вас в заблуждение именно там, где находится ваши знания. Вот так Обстоят дела Короче говоря На мой взгляд Будда не хотел Чтобы мы ограничивались лишь заучиванием Названий этих ощущений Целью Будды было научить нас Как, вычислив причины возникновения проблем Найти путь, ведущий к освобождению от них